Глава тринадцатая Дальше произошло странное. Майор-маг вихрем влетел в гостиную. В следующую секунду шея баскета оказалась прижата к колонии мощной рукой Ксантана. Глаза ледяного мага полыхали синим пламенем, брови сшились на переносице, а я в ужасе вытаращилась на обоих, не зная, что предпринять. «Что тебе от нее надо?» Глухо прорычал Рафаэль Сантан, продолжая налегать на Катоголового. Тот настолько не ожидал подобного от начальника, что выпучился на него своими глазами-блюдцами и даже не сопротивляется. «Лорд!» — прохрипел он. «Отвечай!» — с пугающим холодом в голосе приказал майор Маг. «Вы чего?» Ступор в какой-то момент меня отпустил, а дар речи вернулся. Я кинулась на майор Мага, вцепившись в его локоть и бесполезно пытаясь его оторвать от несчастного котика. «Лорд Ксантан, вы в своем уме?» — выкрикнула я. Майор-маг медленно повернул на меня голову. Мне даже захотелось отшатнуться. Таким суровым и непоколебимым было выражение его лица. Но все же нашла силы выдержать взгляд. Не знаю, возможно, именно то, что я не отвернулась и сыграла решающую роль. Через несколько секунд синее пламя в глазах майор-мага медленно спало. Все еще натужно дыша и глядя на меня, он спросил. «Он не навредил?» Я всплеснула руками. Навредил? Да с какой стати? Это же баскет! Наш баскет! С чего ему мне вредить? Разве похож смех на то, что вам тут показалось? Именно он и показался странным! глухо произнес Рафаэль Сантан, но котоголового нехотину отпустил. Тот схватился за горло и закашлялся. Лорд! Э -э -э, майор э -э, маг, — выдавил баскет, отходя в сторону. Вы чего? Рафаэль Ксантан смотрел на меня сурово, неоднозначно и даже с какой-то детской обидой, что выглядело даже комично. Кто бы мог подумать, сам лорд-майор Мак может испытывать подобие смущения. Но выходка показалась мне ужасной и бестолковой, сдержаться не смогла. «И что это было?» — спросила я с нажимом, уперев кулаки в бока. Взгляд синеглазого ястреба непроизвольно сполз с моего лица ниже, как раз туда, где не в меру глубокое декольте. Но возмущение мое сейчас так велико, что не испытала даже тени смущения. «Что конкретно?» — все еще глядя мне в вырез, хмуро спросил майор Мак. «Он еще спрашивает, или в дурачка играет, но нет, со мной такое не пройдет». «Конкретно?» — переспросила я угрожающе. «Пусть он хоть трижды, майор Мак, нападать на своих же подчиненных ему никто не разрешал». «Вы только что чуть баскеты не задушили. Что на вас нашло?» Мне показалось, что он тебе угрожает. — Чем? Смехом? Да ваш повар куда опаснее, если на то пошло. Это от него самое время защищаться. — А что не так с поваром? С угрожающим интересом спросил майор Мак, и я забеспокоилась. Теперь уже за повара, который хоть и швыряется укропом, но явно не заслуживает, чтобы его прижимали локтем к стене. Я поспешила пояснить. — Нет, с поваром все в порядке. И вообще, не переводите тему... Рафаэль дышал, все еще тяжело, ноздри раздувались, как у быка, но, кажется, он начал понемногу успокаиваться. Вот же вспыльчивый! А еще и мак льда! Где их хваленая сдержанность и хладнокровие? Баскет, кажется, успел прийти в себя, и теперь обиженно умывается лапой возле колонны. Я строго посмотрела на майор Мага. — Вам не кажется, что хорошо бы извиниться? — В самом деле? — поморщился он. — Разве нет? Никогда не извинялся перед подчиненными. «Самое время начать», — заключила я и послала ему выразительный взгляд. После нескольких секунд борьбы в гляделке Рафаэль Ксантан закатил глаза и произнес: «Ладно, Баскет, приношу извинения. Мне показалось, что ты представляешь угрозу. Видимо, ошибся». Котоголовый демонстративно покашлял, хотя вроде уже отошел от железной хватки лорда-майор-мага. «Ошиблись», — оскорбленно согласился он. «Ты зачем здесь?» — спросил лорд Ксантан, явно желая сменить тему и поскорее забыть о неприятном инциденте. Котик в который раз округлил глаза блюдца. «Как зачем?» — изумился он. «Докладывать о сборе материала с места боя на юге Алмазного королевства. По вашему же приказу делать подобные доклады еженедельно». Пара секунд майор Мак хмурился, явно соображая, что к чему. Потом смутился еще больше и проговорил. «Да, действительно, я так приказывал». — Ладно, тогда давай ко мне в кабинет. Расскажешь, что и как. — Только если вы меня больше не станете душить, — предупредил Баскет. <кхм> — Не стану, — согласился майор Мак. — Разве что только за дело. По морде Котоголового видно. Обещание начальника его не очень воодушевило, но делать нечего. Он вздохнул и направился к кабинету. — А Ирианна? вдруг обернувшись, спросил Котоголовый. — А что, Ирианна? не понял майор Мак. «Ну, она с нами, в кабинет», — пояснил Баскет. Выражение лица лорда Ксантана стало каким-то озадаченным, будто решает, стоит ли вообще меня допускать к делам, по его мнению, секретным. И неважно, что Баскет мог мне что-то рассказать, что он, в общем-то, и сделал. У меня даже мелькнула мысль облегчить ему задачу и пойти позавтракать, ведь, не считая яблока, сделать мне этого так и не удалось. Но потом подумала, да с какой стати, и сказала... «Разумеется, я иду с вами, ведь я член синей команды!» После чего выпрямила спину и демонстративно направилась к кабинету майор-мага, слыша озадаченное сопение лорда Ксантана и довольное хмыканье Баскета. В кабинете разговаривали в основном Баскет и Рафаэль, а я делала умное лицо и многозначительно кивала, когда они делали то же самое. Но когда Котоголовый дошел до момента, о котором мы оба с ним решили промолчать, я не выдержала и сказала «Нет, ну вы серьезно?» Оба оглянулись на меня. Рафаэль с изумлением, будто только что меня заметил, а Баскет с опасением. Он-то в курсе, до чего мы додумались. «Что ты хочешь сказать?» поинтересовался майор Маг. Похоже, после вчерашнего инцидента он стал видеть во мне мага-инспектора гораздо меньше, чем полагается. А это очень женственное и даже соблазнительное платье только этому способствует. Я набрала воздух в легкие, Баскет нахмурился, явно не одобряя моего намерения. И все же совсем оставить дело без участия я не могла. В конце концов, после майор-мага я старшая в группе. «Я хочу сказать...» — начала я, тщательно подбирая слова, — что считаю сам факт активности представителей огненных магов несовпадением. Брови майор-мага сдвинулись. Кажется, он даже, несмотря на мое старательное вуалирование, прекрасно понял, о чем речь. И даже как-то потемнел лицом. «Ты ведь понимаешь, о чем сейчас говоришь?» Нервозность Баскета выдавалась подергиванием его хвоста, но он изо всех сил старался не выдавать ее. И все же по глазам поняла. Он сигнализирует мне, чтобы была крайне осторожна. И я очень старалась. «Я ничего не утверждаю!» Еще больше фильтруя мысли и речь, продолжила я. «Просто мы ведь должны рассматривать все варианты и отрабатывать каждую версию, иначе можно упустить что-то очень важное». «Обвинить целый клан в измене это, по -твоему, – это, по-твоему, версия?» Мрачно поинтересовался синеглазый ястреб и нервно пробарабанил пальцами по столешнице. «Я никого не обвиняю!» – поспешила заверить я, уже не зная, куда деться от взгляда Баскета, который делает мне всяческие знаки, чтобы замолчала. Но теперь молчать уже было глупо. И совершенно не значит, что версия рабочая, просто стоило бы проверить». К тому же, кто говорит, что, ну, если версия все же верная, что в этом замешан весь клан?» По натужному выдуху майор Мага я поняла, что ему очень не нравится ход моих мыслей, но опровергать их уже не торопится, что значит, все-таки что-то из них показалось ему интересным. «Это очень тонкий лед», — наконец проговорил он. «Мир между четырьмя кланами стихий довольно непрост, особенно после длительной войны с демонами», Как вы оба помните, огненный клан был на их стороне, и сейчас, когда установилось хрупкое равновесие, мы не можем рисковать, обвиняя представителей огненных стихий в том, о чем ты говоришь. Понимаю, отозвалась я со вздохом. Любая оплошность грозит новым конфликтом. Понимаю. И мы не можем допустить ложных обвинений. Угу! Но это не значит, что версия нерабочая, заключил наконец майор Мак. а я чуть не рухнула на пол. Неужели моя речь возымела успех? Вообще, сам факт того, что я постепенно, но все же приживаюсь в новом мире, довольно существенен. В конце концов, кто бы мог подумать, что я могу влиться в роль настоящего мак- инспектора Единственное, что оставалось камнем преткновения, это непосредственно мой секрет, на который эти двое неизвестно как отреагируют, поэтому лучше помалкивать. Да только все мое нутро буквально вопит и баскет, И уж, конечно, синеглазый ястреб что-то чувствуют, до да чего-то догадываются. Эх, сейчас бы Айс очень не помешал. Он всегда умудряется как-то переводить внимание на себя. «А где Айс?» — спросила я, как бы невзначай. Почему-то при упоминании о блондине майор Мак потемнел лицом, нахмурился, хотя уже не ясно, куда сильнее. Показалось, в кабинете стало холоднее. Я даже поежилась. «Почему тебя интересует Айс?» поинтересовался Рафаэль Сантан ледяным тоном. Это его странная неприязнь к Кайсу казалась мне странной и беспочвенной. В конце концов, они ведь работают не первый год. Сперва подумала, что он всегда недолюбливал блондина, но потом отмела эту мысль. Вряд ли они бы выдержали работать столько времени, если бы испытывали взаимную неприязнь. Потому решила, что неприязнь возникла внезапно. Но с чего вдруг? Из-за меня? Но с какой стати? Разве что ревность. Но это смешно, даже учитывая ночное происшествие, Айс никак не демонстрировал своего отношения ко мне. Хотя все время казалось, что смотрит он на меня очень странно. Настолько, что я вообще не могу понять намерений. То ли интерес, то ли опека, то ли желание поставить в угол. Молчание затянулось, Баскет покашлял, а я поспешила ответить, как можно более непринужденно. «В смысле, почему? Он же член команды. Разве ему не положено сейчас находиться здесь и слушать все, о чем говорим? Он выполняет ответственное задание», — отмахнулся майор Мак. Так, словно сам разговор о Байсе ему неприятен. «Это какое?» — уточнила я с иронией. «Пишет отчеты в магистрариуме? Да уж, конечно, задание действительно очень ответственное». «Ириана, что тут ты сегодня очень разговорчивая?» — отозвался майор Мак. «Или тоже хочешь взяться за отчеты?» Сайсом на пару?» — не удержалась от вилки я. Ноздри майор-мага расширились, он фыркнул. «В моем кабинете, в гордом одиночестве!» «Вынуждена отказаться от такого щедрого предложения!» — искусственно улыбнулась я. От «Отчего же? Тебе так не терпелось приносить пользу! Вот и сиди, пиши себе в свитках!» Вид у синеглазого ястреба победный, будто он уже оставил меня здесь писать бумажки. Вот же наглый! и бессовестно пользуются служебным положением. И оставить вас одних среди огненных троллей? Еще елейнее поинтересовалась я. Ну какой я тогда мак инспектор мак инспектор в розовом платье, заметил Рафаэль Сантан, скользнув по мне таким обжигающим взглядом, что все картины вчерашней ночи разом всплыли в голове, а меня обдало жаром. Да как он смеет! Которое вы сами мне и дали, заметила я, с трудом сдерживая справедливый гнев. «Потому что кто-то рабочую одежду выпачкал», — продолжал наседать майор Мак, упершись уже обеими ладонями на столешницу. «Я не уступала и точно так же уперлась в нее. Теперь мы оба смотрели друг на друга, как готовые к бою бойцовские петухи». «Выпачкал?» — выдохнула я. «А может, кто-то не проинструктировал, как вести себя с огненным големом?» «Не надо иметь много ума, чтобы понять, как бороться с огненным големом». Если вы не заметили, я увела его в реку. Я как раз заметил. Что? Как рабочее платье облепило все твои выпуклости. А нечего глазеть на мои выпуклости. Откуда-то слева донесся робкий голос Баскета. Эм, может, я пойду? Стой! Хором закричали мы оба с майор-магом и обернулись на Котоголового. Тот стоял возле кресла и переводил оторопелый взгляд с меня на лорда Ксантана и обратно. Я дышала шумно, сердце билось о грудную клетку, а опасная близость майор-мага делала ситуацию еще более накаленной. Но самое удивительное, я чувствовала, к Ксантан взволнован не меньше. Ну ладно я, но он-то с чего? Кажется, мы увлеклись, а еще, похоже, никто раньше не позволял себе так разговаривать с майор-магом, даже прежняя Ирианна. И все же чувство вины у меня напрочь отсутствовало. Ксантан сам полез на рожон, сам вывел меня и сам повел себя не слишком профессионально. Не знаю, сколько бы длилась наша немая сцена, но неожиданно в дверь постучали. «Кто?» — резко и все еще шумно дыша отозвался Рафаэль. Глаза его подергивались синеватыми всполохами, что значит «он на грани». Я уже успела это изучить. «Лорд Ксантан, это я, Альфир, дворецкий». «Входи!» — все еще хмуро, но уже быстро приходя в себя, разрешил майор Мак. А когда тот вошел, прямой, как жердь, и такой же невозмутимый, добавил. «Что случилось?» «Прибыл ваш сотрудник Айстариан. Ждет вас в гостиной. Говорит, это срочно». «Ну, конечно», — фыркнул Сантан. «Легок на помине. Ладно, идем».